Малдер хотел закричать, но не успел. Огромная черная тварь прыгнула ему на грудь, и морда с увеличенным в десятки раз волчьим оскалом нависла над его головой. Малдер не мог оторвать глаза от красных спиралей, вибрирующих в зрачках чудовища. Щелкнули громадные клыки, и из отвратительной пасти полилась смрадная, затхло желтая слюна. Но монстр не прикончил его клыками, он припас куда более изощренную пытку. К Малдору хищно потянулись десятки щупалец. Они впились в кожу и начали сдирать ее длинными полосами. Малдер забился, пытаясь вырваться, но тварь была непреклонна. Пожиратель кожи проспал столько лет и проголодался. «Нет, мразь, так просто ты меня не возьмешь!» Зарал он из последних сил. Малдер открыл глаза. Кошмар рассеялся, но в горле стояла тошнота. Он хотел вскочить, но почувствовал, что прикован к кровати. Вскоре голубоватый свет люминесцентных ламп пробил туман, застилавший глаза. Едва увидев сводчатый потолок, Малдер вспомнил, где он находится. Подземная палата. С трудом сглотнув тягучий комок, Малдер сдержал приступ работы. Сколько же он здесь лежит? По отсутствию боли в конечностях можно предположить, что не более двух часов. Толстая капроновая тесьма перехватывала его руки и грудь, Другая, точно такая же, притягивала к кровати ноги в области колен. Малдер мог пошевелить ладонями и ступнями, но это только усиливало ощущение беспомощности. Он попытался вспомнить, как все произошло. Те трое расправились с ним без труда. Но в одного из них он стрелял, причем два раза в упор. Промазал? Невероятно. А красное пятно у него на шее? А затуманенный взгляд? Все в точности, как у Стентона или у Джона Доу. Малдер глубоко вдохнул и медленно выдохнул, успокаивая взвинченные нервы. В таком положении тратить силы на теоретизирование недопустимо. Он вспомнил дьявольскую улыбку на лице полукровка, признак контролируемого психоза. Такое лицо бывает у маньяков-убийц, долго и успешно скрывающихся от правосудия. Скорее всего, мальчишка, сын Эмайла Паладина, о котором рассказывал бедняга Троубридж, Именно он отомстил ни в чем не повинной семейной паре за чрезмерные радушие и словоохотливость. Но как же скали Она ведь даже не догадывается, какая ей грозит опасность. Малдор отчаянно изогнулся, но тесьма оказалась крепкой, как парашютные стропы. «Слабак», — подумал он, падая спиной на кровать, — «не сумел защитить ни себя, ни напарницу. И теперь вам конец». Но конец ли? Внезапно его осенила поразительная мысль. Повернувшись, насколько позволяла тесьма, Малдор ощутил в боковом кармане твердый предмет. Тот самый пузырек с чудодейственной жидкостью, который дал ему монах. Если как следует потянуться, можно попробовать достать. И это ему удалось. Притиснув к себе флакон, Малдер открыл крышку, и все пространство вокруг заполнил омерзительный запах тухлятины. «От этого кожа становится невкусной», — вспомнил Малдер слова юного монаха. Неловким движением он тряхнул пузырек горлышком вверх, стараясь залить себя как можно сильнее. Вонючая жидкость растеклась по груди, несколько капель попало на лицо и шею. Снова накатилась нестерпимая тошнота, но Малдер знал, что мучит себя не напрасно. Наверное, пожиратель кожи в самом деле миф, но пусть его кожа пахнет как можно противнее. На всякий случай. Внезапно послышались шаги. Малдер замер. Кто-то вошел в палату. Хорошо еще, что носилки со всех сторон были загорожены ширмой. Малдер сунул пузырек под ногу и крепко прижал к носилкам. Одна секция ширмы отъехала в сторону, и перед Малдером выросло настоящее привидение. Долговязое, узкоплечье, с немыслимо длинными руками. Оно было облачено в стерильную форму, а лицо его, как и полагалось, скрывала плотная хирургическая маска. Привидение внимательно изучило свою жертвы глазами, холодными, с остальным отливом, Точнее, даже цвета пламени у самой поверхности костра. Малдер проглотил очередной комок и постарался изобразить на лице полнейшее спокойствие. Это далось ему невероятным усилием. Взгляд этого человека ничем не отличался от взора чудовища. А что если это сам Эмайл Паладин? Человек привидения обернулся и отдал какой-то приказ Кому Малдер не увидел, как не старался. Руки в резиновых перчатках тут же протянули ему пластиковую кювету. Человек выбрал два инструмента и снова повернулся к Малдору. В правой руке он держал нечто вроде большого степлера. В левой – полоску какого-то органического материала, очевидно, только что вынутую из раствора консерванта. По периметру материал был прошит П-образными скрепками. Малдор вспомнил, что ему рассказывал доктор Бернстайн, именно такой степлер используют при трансплантации. Значит, кусок этой желтой дряни собираются пришить ему, Малдору? «Остановитесь!» – прошептал он над ними губами. «Вы делаете большую ошибку. Меня будут искать!» Человек-привидение тряхнул трансплантант и бросил. «Отключайте его! Поскорее!» Мгновение и сильные ладони прижали к лицу Малдера наркозную маску. Малдер изумленно уставился в нависшее над ним грубоватое лицо с квадратным подбородком. «Джулиан Кайл! Значит, он тоже здесь, в Таиланде!» Малдер забился, как пойманный зверь, но стряхнуть ненавистную маску не удалось. «Вдохните как можно глубже», — умиротворяюще прожурчал ему в ухо Кайл. «Вы ничего не почувствуете». Малдер задержал дыхание. Бороться было бесполезно, но он боролся. «Не упорствуйте», — шепел Кайл. «Это глупо». Через минуту перед глазами Малдера поплыли разноцветные круги. Запас воздуха в легких кончился. Перестав сопротивляться, он вдохнул полной грудью, и почувствовал, как сладковатая газовая смесь, щекоча язык, заполняет легкие. Веки сами собой закрылись, но он не заснул и прекрасно слышал, как колдуют над ним кулапы. Раздался треск разрываемой ткани, и его бедра коснулось что-то влажное. Малдер понял, что именно, но сопротивляться уже не мог. Оставалось одно – как можно дольше не отключаться. Голоса звучали словно издалека. «Теперь он нам не помешает», — сказал один. «А его напарница?» — повисла долгая пауза. «С ней что-то не сработало. Мы совершили ошибку. Нельзя было посылать гума-робота первой стадии. Теперь придется давать задание Тьену». «Джулиан, у нас нет времени. Но напарница...» «К черту, напарницу! Посмотри на часы. Пора бежать в главную лабораторию. У нас короткий сеанс спутниковой связи, и за это время нужно успеть показать все в деталях». «Как бы не совершить ошибку посерьезнее...» Она ведь агент ФБР. Вы забываете... Я же сказал, выброси ее из головы и сосредоточься на главном. Малдер почувствовал, что сознание ускользает. Он еще боролся, но сил практически не осталось. «Все продумано», — продолжал незнакомый голос. «Этот парень поможет нам замести следы. Я внимательно изучил его данные. стойкой репутация человека со странностями. Федералы просто решат, что он окончательно свихнулся». Сделаем так, чтобы он собственными руками убил напарницу. И пусть ФБР охотится за ним. А мы под шумок спокойно завершим финальную стадию. Рассыпающееся сознание Малдера полыхнуло гневом и угасло. На этот раз окончательно.